Она вошла в капсулу, сняла со спящего гарда комбинезон и шлем, затем подошла к пульту, внимательно посмотрела на него, он раздумывая, направо ей поворачивать рычаг или налево положила руку на рычаг. Комиссар гард не видел всего этого. Он спал. Часть вторая. Ирена. Глава первая. «Бог создавал человека дважды. Об этом в Библии написано. Я не хочу про это. Не хочу. Прыгну в это самое будущее, найду компьютер, и все. Пять, десять минут и обратно. Тут еще те разборки начнутся. И как т мы у Августина оказались. И почему? Оператор вот тоже вырубили. Ищет девушка». «Августина?» Мысль про девушку порадовала даже во сне, но почему-то опять же было неприятно, что она так любит своего рыжего пророка, даже готова жизнью рисковать ради него. Неважно, вернусь в свое время и разберусь. И с коллегами, и с красавицей, и с Августином. Со всеми разберусь. Только вернуться поскорей. И все. И не надо мне про Бога, про Библию. Не нужен мне этот сон, не нужен». Сон дает человеку для чего? Для отдыха. Вот и все, все. Да? И все? Между прочим, сон — это единственное время, когда человек живет с закрытыми глазами, то есть не отвлекается на внешнее. Глупо было бы не использовать эти часы, чтобы разобраться в самом себе, в самом главном. Но не будем об этом, не будем, не будем, не будем. И так Бог создавал человека. Дважды об этом в Библии написано. Я не хочу об этом. Спасибо за возможность третьей попытки. Три хорошая цифра, святая. Итак, Бог создавал человека дважды, об этом в Библии написано. Но для того, чтобы создать человека, у Бога было две попытки, всего две. Первая книга Моисеева «Бытие», глава первая. «И сотворил Бог человека по образу своему». Образу Божью сотворил его мужчину и женщины, благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь. И увидел Бог все, что он создал. И вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро день шестый. Первая книга Моисеева, Бытие, глава первая, стихи 27, 28, 31. Первая книга Моисеева «Бытие», глава вторая. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую травку, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лице земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Там же глава вторая, стихи второй, пятый, шестой, седьмой. Подожди. Как? А эти куда же подевались, которые по образу и подобию? Где они? Нет, все не так. Я хожу в церковь, я Библию читал. Все не так, как ты, странный голос, мне рассказываешь. Но если Господь живой, почему нам нельзя думать о нем? Почему о нем можно знать только чужие истины? А думать нельзя, ведь он живой».